Глава 11 В ушах эхом звучали произнесенные дядей слова. Вопросы множились со скоростью света. Жалобу? Какую жалобу? На меня, Варнавскому? Откуда Яков знает, что это мой директор? Или... Сам господин директор хранил завидное спокойствие, но на меня посматривал хмуро. Мои пальцы судорожно зарылись в шушину шерсть, пустырь за парковкой показался особенно страшным, и очень подходящим для экзекуций. «Виктор что, из местной инквизиции?» Я нервно сглотнула. Воображение воображении ярко вспыхнул костер, строгим начальственным голосом прозвучало. «Сжечь ведьму!» «Вот чёрт!» «Надеюсь, всё не настолько критично, и можно будет отделаться штрафом!» «Она пыталась меня убить!» заявил Яков, указывая на наш ушей, в каше пальцем, и надежда на штраф... Начала подтаивать. Подлым и вероломным образом. Как-то плохо пыталась. То ли отметил, то ли возразил Виктор. Раз вы сейчас претензии предъявляете. О, он вроде как на моей стороне. Я приободрилась, выпрямила спину. Шуша на моих руках сидела смирно, внушая веру в благополучный исход. Удачные и неудачные покушения одинаково наказуемы. Не отступился дядя, продолжая безуспешные попытки встать на ноги. «Заглатывание людей проводниками — это злостное нарушение, прямая угроза моей жизни физическому и душевному здоровью. Я требую, чтобы эта пиголица ответила по всей строгости закона». «Раз удачные и неудачные покушения наказуемы одинаково, — возмутилась я, — то давайте я еще раз попробую. Чего терять-то?» Шуша согласно зарычала. «У Якова сразу получилось вскочить с асфальта и даже отбежать от меня на пару метров, к Виктору и его машине». Видите? вопросил этот пострадавший. Она мне угрожает. Допустим, невозмутимо сказал предполагаемый инквизитор, и я порядком струхнула. Сомневаюсь, что Шуша осилит сожрать двоих, чтобы я сумела дать Деру, да и закусывать такими красивыми мужчинами вредно для генофонда планеты. А я всегда чувствовала, что пора начинать заботиться о планете. Например, сейчас можете подать жалобу, продолжил Виктор. Письменно по почте. Она будет рассмотрена в приемные часы. Яков решительно вздернул подбородок с намеком, что бюрократия ему не помеха. Стало обидно, особенно за притихшую на моих руках Шушу. Его ведь могли и не выплевывать, как бы он тогда жалобы строчил гад. Добро наказуемо, вот точно. Но творить зло я что-то стесняюсь. Заглатывание людей проводниками это действительно ужасно. Выбрала я мирное решение конфликта купе с обезоруживающей честностью. Бедная Шуша за эти пару часов жутко не здоровилась. А что было бы, начни он в ней растворяться. Я против негуманного отношения к нашим потусторонним помощникам, поэтому не совершала никакого покушения. Нечего кушать, что попало, еще и невкусное. К тому же убивать собственного дядю мне нет смысла. Что нам делить? Все и так мое? «Не твое», — побагровел Яков. На лице Виктора готово поклясться. На миг промелькнула улыбка. Странная, насмешливая и будто бы довольная. Ну, правда же, на моей стороне. Он лично видел, что Шуша предпочитает торты, а неаппетитные хамы в ее рацион не входят. Мы вчера после рабочего дня всех сотрудников досчитались. Стас и тот выжил. А я вижу, что вам есть смысл избавляться от дяди, категорично высказался Варнавский. Он оспаривает ваше наследство. Руки опустились, и я чуть не выронила Шушу. «Подумать только. Этот человек мне нравился. Возможно, даже больше, чем нравился. А он...» Такие споры, согласно своду законов, могут быть решены выяснением того, кто сильнее. Закончил неожиданным образом. А это зачастую заканчивается летальным исходом для проигравшего. Выясняйте прямо сейчас. Я разрешаю. Шуша резво спрыгнула на землю, раскрыла нешироко свою аномальную пасть, демонстрируя готовность глотать якого не целиком а частями и тут же выплевывать. «Вы чего?» — стрепенулся он. «Я не в форме, и мой проводник не здесь». «Да, не повезло вам». Не проникся Виктор и вновь обратился ко мне. Согласие обоих участников не обязательно. «Хм...» — обронила я, глядя в его хитрые глаза. «С одной стороны, смерти дяди я не хочу. С другой, бездыханные противники не пишут жалоб». «Я и так не буду». Пошел на попятную Яков. Подтверждаю в присутствии уполномоченного лица, что я не имею к любимой племяннице ни малейших претензий. Это все внутрисемейное недоразумение. Мы разберемся. Виктор выразительно усмехнулся. Мол, конечно, разберетесь уж как-нибудь. Кивнув нам на прощание, направился с парковки к дому. Глядя в его удаляющуюся спину, я почему-то ждала, что он обернется. Но нет. Остановился недалеко от единственного подъезда. И вроде как достал телефон. Не знаю, кто Варнавский на самом деле, но явно неспроста выдает повелителям тьмы разрешение и считается неким уполномоченным лицом. Получается, он мне дважды начальник? Вот же! Шуша отряхнулась, воинственно взъерошив и без того стоящую дыбом шерсть. Яков поджал басую ногу и зыркнул на меня из-под лобья. «Дорогой дядя!» — укоризненно покачала я головой. А вы, оказывается, ябеда. Убери от меня свое чудовище. Не обзывайте Шушеньку или по-хорошему разбираться не будем. Ненавижу!» Взвыл он в нервно подрагивающие усы. «Меня?» — уточнила я. «Ее!» — крикнул Яков, и прежде чем я успела подумать на Шушу, практически разревелся. «Как она могла? Ты мой единственный внук, мой наследник. Учись, старайся, соответствуй!» Старался, а ей всегда мало, плохо и все не то. В нашу встречу последнюю сказала У, стыдоба и позорище, не справишься! Выгнала с криками, что лучше отдаст книгу кому попало, нежели мне. И померла Карга, отдав ее тебе. Как я теперь докажу, что она была не права. О! Агата сочла внука недостойным и вычеркнула из завещания, что после ее смерти стало для него сюрпризом. Верилась, яков тут ни при чем какой-то он жалкий для коварного злодея, а для будущего захватчика мира подавно. Но по-прежнему непонятно, почему наследство досталось именно мне и без каких-либо объяснений. Я подняла землетапку и всучив якову вместе с ключами велела: Топайте в квартиру, приведите себя в порядок. в таком виде вас ни одно такси домой не повезет. не повезет. грустно согласился он. мне в принципе не везет. Нигде и ни в чем. Ключи с неохотой, но взял, нацепил тапку. «Кажется, дядя становится разговорчивее на глазах. На мои вопросы непременно ответит. Только не тут. Нечего мерзнуть в домашней одежде на мартовской холодине». «Идите», — повторила я, — «примите горячий душ. Я позже подойду». Не проходить же мимо одиноко стоящего у подъезда Варнавского, упустив возможность перекинуться с ним парой слов. «Да послезавтра я не дотерплю». А он как раз телефон убрал, и никуда не идет, наверняка меня ждет, намереваясь получить положенную спасителю признательность. Зазывать Якова настойчивее не потребовалось, он стряхнул штанов кашу и, гордо подняв голову, пошуровал к дому. «Шуша, проследи», — попросила я, поскольку не очень-то ему доверяла, чтобы наш гость не заблудился. «И вообще, велки там из дома не попропадали или чего?» Та определенно поняла меня без лишних слов и потрусила за ним. «Не сомневаюсь, что позаботится о сохранении нашего имущества». Выждав, пока они оба исчезнут в подъезде, я подлетела к Виктору на всех парах с благодарной улыбкой и от всего трепещущего сердца выпалила. «Спасибо, вы меня спасли!» «Не заблуждайтесь!» Холодно отозвался он, и улыбка сползла с моего лица. «Просто ваш дядя на редкость мерзкий тип, и потакать ему для меня последнее дело». «Эм...» Все равно спасибо. Пожалуйста». Дверь подъезда распахнулась, явив кралю богемного вида. Красивую, но расфуфыренную до да нельзя. В длинном платье из нагромождения вязаных ромбов, шали-накидки и эффектной широкополой шляпе, из-под которой выглядывали тугие платиновые локоны. В общем, индивидуальность прямо перла со страшной силой. Связка шаманских бус на шее и яркий, кричащий макияж прилагались. Мне аж самой кричать захотелось, причем что-то вроде «Изыди!», потому что подплыла она прицельно к нам. «Вик, прости, задержалась», — протянула она так, растягивая слова, будто собиралась задержаться еще на час-другой. «Едем». «Здравствуйте». Сказала я из нежелания ощущать себя пустым местом, на которое не обратили внимания. А я тоже светскую беседу вести умею. Замечательный субботний вечер, не правда ли? Крали медленно кивнула, смирив меня с головы до ног оценивающим взглядом. Замечательно, что я накрасилась и платок модно на голову повязала. Тоже красивая, хоть и без шляпы. Эльвира, моя коллега с работы. Представили ей меня, а ее мне, Лара. «Она живет с вами в одном доме». «О, вы Агатина наследница!» — воскликнула Лара. «Это же вам, Леонид Львович, пакет с помойки таскал!» «Стерва!» Виктор изогнул бровь. Я не растерялась и ответила. «Да, мне!» — прозвучало радостно, оттого без капли смущения. «Хотите и вам что-нибудь притащим?» Лара наморщила носик и покачала головой. «Я пожала плечами, мол, не хочет, как хочет, мне больше достанется». «Едем», — прервал Виктор наш с необмен любезностями. Разворачиваясь к парковке, многообещающе сказал мне на прощание. «Увидимся в понедельник». Угу, на встречу, которую он мне и назначил. Теперь совсем страшно представить, по какому поводу и что там предполагается обсуждать наедине. Лара цепанула его под локоть, и вместе они пошли к машине. Я стояла, как зависшая дура, наблюдая, как Варнавский галантно открывает ей дверцу а потом садится на водительское сиденье. «По делам он тут, да? Хороши дела. Забрать куда-то эту кралю в субботу вечером, который скоро начнет плавно перетекать в ночь. Вик, спасибо хоть не Витенька. Похоже, что размечтавшуюся женскую половину нашего офиса ждет знатный облом. Свободен наш директор, ну-ну. Всего лишь скрытничает, потому что у него девушка-ведьма. А сам-то он, интересно, кто. Представил меня коллегой с работы. Инквизиторский контроль — это у него не работа, а хобби или призвание? Ужасно, что я мало что понимаю. И раз Рома по-прежнему нет, то надо срочно набираться знаний. С этой целью я и вернулась в квартиру. Судя по звукам, Яков плескался в душе. Вылетел оттуда уже через минуту в бабушкином махровом халате, преследуемый по пятам мокрой шушей. Кажется, она отнеслась к слежке слишком ответственно. Зато дядя быстро освободился для душевного разговора со мной. Я заботливо заварила чаю, горячего и совершенно обычного. Яков грел руки о кружку и косился в сторону поваренной книги, которая с утра лежала у плиты. Помнится, Леонид Львович говорил, что ее невозможно украсть, а нужна именно добровольная передача. Так что бояться мне нечего. Да и в присутствии Шуши бояться чего-либо не получалось при всем желании значит книгу ты мне возвращать не собираешься. Проявил дядя чудеса догадливости. Тогда дай оттуда хоть пару рецептов, возместишь мне причиненные страдания. Я вам такси вызову, чтобы их возместить, не повелась я, а еще так и быть, удержусь от причинения новых. вы на меня только что жаловаться хотели, некоему уполномоченному лицу. Кстати, уполномоченному в каком плане, держите постановление ваш костер третий слева, «Ну что ты говоришь? Максимум, что тебе сделали бы, запретили колдовать. И отдали бы книгу вам. Как удобно!» Начала я понимать. «Кто имеет право принимать подобные решения? Профсоюз?» «Это в молодости Агата был профсоюз», — фыркнул Яков. «А сейчас круг заклинателей. Там учтены все повелители тьмы, служители света, что-то собой представляющие. Ты же элементарных вещей не знаешь. Ну зачем тебе книга?» «Вот вы заладили». Если Агата вас столько лет обучала, разве вы всех рецептов не знаете? Что вам мешало их переписать? Во-первых, это ее авторские рецепты и самые мощные она никому не раскрывала. Во-вторых, содержимое книги видит только владелец. Для остальных это пустая старая тетрадь. Класс! Можно ее от гостей особо не прятать, боясь, что они прочтут надпись на обложке и решат, что у меня поехала крыша. Или детство в пятой точке взыграло. «Верно, я многого не знаю». Не стала я рисоваться. «Но узнаю. Так что рассказывайте. Я внимательно слушаю. Почему Агата оставила мне наследство? А кому еще оставлять, лишь бы мне не досталось?» Буркнул Яков. «Ты единственная ее родственница с даром, кроме меня. Она еще в тебе маленькой силу заметила. Но твоя мать Агату считала ненормальной и близко не подпускала. Отвадила. Верю, мама способна напугать даже могущественную ведьму». Но потом-то что Агате мешала со мной наладить контакт? Мне давно не три года. Давно взрослая, самостоятельная, живу одна. Также же не неясно, с чего она решила, что я достойнее Якова. Прабабушка и не пыталась меня узнать получше. Не то, что обучать. Ну, бред. Как ни крути, очень странно оставлять колдовское наследство тому, кто понятия не имеет о колдовстве. Она переписала завещание в последний момент, а связаться со мной не успела? Единственное, что приходило в голову. Понятия не имею, что у нее с завещаниями, были ли другие его версии и будут ли условия для меня, если ты не выполнишь свои. Дядя мечтательно вздохнул. Вот не выполни и узнаем. Вы сейчас договоритесь до того, что я вам эконом такси вызову, мстительно прищурилась я. Не горячись, испугался неэкономный Яков. Думаю, насчет Агаты ты права. Она не успела раскрыть тебе правду. Не ожидала, что помрет, Хоть ей было под сто лет, старушка меня пережить грозилась. Ну, или прибить хотела. В любом случае, с моих молодых лет повторяла, что книга мне не скоро достанется. Мне досталась еще и Шуша. Перебила я, пока он снова не принялся ныть про книгу и клянчить рецепты. Вы ее не очень-то любите, чтобы наследовать. Да это она всю жизнь меня терпеть не могла. Дядя скосил глаза на лежащую на пороге Шушу. ее я бы отпустил. Пусть идет обратно в изнанку мира. Навсегда или другого повелителя искать. Мне бы книги хватило. У меня свой проводник есть. А откуда их берут? Призывают из изнанки мира. Самый первый нужен для твоей инициации. Можно брать любого. Затем переходить на более сильных и черпать тьму от них. Чем они сильнее, тем дольше приручать надо. Это может длиться долго и не всегда заканчивается успешно. «Так что главная странность в твоей истории в том, что проводник Агаты тебя сразу признал». «Я ей понравилась», — зарделась я. Еще в детстве. И вы хотите сказать, что Шуша сильная, да?» «Ну», — сказал Яков, — «менять ее тебе смысла нет. Не на кого». «Оу! Что, если Агата предпочла меня внуку из-за своего проводника? Ведь в условиях ее завещания забота о Шуше». А Якову она могла и не подчиниться, несмотря на передачу по наследству. Теперь понятно, почему Варнавский был уверен, что я уделаю дядю в выяснении вопроса, кто сильнее. А кто у вас проводник? полюбопытствовала я, поскольку животных у дядя отродясь, не видела. Хомячок? Пфф, нет. Он отпил чаю и после непродолжительного молчания признался: Улитка в аквариуме живет! «Улитка?» Впрочем, от внешности проводника мало что зависит. Убедилась лично. Шуша внешне отнюдь не волкодав, а пасть — ого! Возможно, и его улитка — свирепый зверь. Последний вопрос. Решила я проявить скромность, да и пора было закругляться. Такси в ночное время дорогое. Откуда взять особые ингредиенты для рецептов? Запасы агаты не вечные, и там есть не все. Для сложных блюд совсем свежее нужно а вряд ли тушки сумеречных тушканчиков безопасно хранить в морозилке. У проводника и брать. Яков на полном серьезе кивнул на шушу. Идёшь с ней в изнанку мира через ее портал и набираешь, что надо. Туда можно ходить? Как она выглядит? Ох, жуть, как интересно. Надо будет попробовать. Только выяснить у Леонида Львовича подробности. Все же дяди Вера никакой. Может и хотеть, чтобы меня в той изнанке саму наизнанку вывернули. Ему-то не особенно понравилось сегодня портануться через шушу, а по логике следовало бы пользоваться моментом и ловить тушканчиков». Уговорила. Важный изрек Яков. Я согласен быть твоим наставником. За пару рецептов из книги. Это от тебя даже не плата будет, а так. Маленькая благодарность за мою бесценную помощь». Неблагодарная я отвергла столь щедрое предложение. Яков с оскорбленным видом допил чай. В шкафу Агаты нашелся безразмерный спортивный костюм, в который мы его нарядили. Я вызвала такси и проводила несостоявшегося наставника, убедившись, что он действительно уехал. Не терпелось наведаться к соседу, а затем рвануть и следовать изнанку мира. Но я проявила терпение и благоразумие. Вдоволь полистав книгу в ознакомительных целях, пошла спать пораньше. Завтра предстоял переезд. А это, как известно, маленький апокалипсис.